Диалоги с людьми, которые хотят жить счастливо и богато. Как выступать перед аудиторией с докладом "Ода профессии бухгалтера". Разговор с Наташей. Наташа. Я назвала свою лекцию "Ода профессии". Литвак. Вы должны прочесть лекцию так, чтобы люди, слушая вас, бросили все свои дела И захотели освоить вашу профессию. Наташа, мир давно пришел к необходимости адекватного отражения фактов хозяйственной деятельности. За рождение и смена общественно-экономических отношений породило одну из древних профессий. Как вы думаете, о какой профессии я буду сегодня говорить? Литвак, бухгалтер. Наташа, да вы правильно догадались. Я буду говорить о профессии бухгалтера и возникновении самой бухгалтерии. Общество не могло развиваться, не располагая информацией об использовании своих ресурсов, а также источников их пополнения. На вопрос, когда появилась бухгалтерия, однозначного ответа нет. Обычно можно услышать три ответа. Это шесть тысяч лет назад, в то время, когда люди стали целенаправленно регистрировать факты хозяйственной деятельности. 500 лет тому назад, когда вышла книга итальянского математика, одного из основоположников современных принципов бухгалтерии Локко Паччоли. После выхода его трактата и началось настоящее осмысление бухучёта. И третий ответ 100 лет тому назад, когда появились первые теоретические конструкции бухгалтерского учёта. Но первые ростки бухучёта скрыты от нас навсегда. Мы не знаем и не сможем их узнать. Они были за несколько тысячелетий до нас. Не менее трудно определить, когда появилась двойная бухгалтерия и кто был первым бухгалтером, кто тот бухгалтер, который придумал двойную бухгалтерию. Люди теряют память о своём деле. Вы думаете, это хорошо? Я сомневаюсь. Им всё время приходится повторять чужие ошибки. Только в 20 веке бухгалтеры осознали, что половина сложности, связанных с их работой, от того, что они не знают истоков своей профессии и её научной подоплёки. Поэтому нам нужно обратиться к истории. Ещё задолго до того, как Европа выбралась из земляных нор и лачуг, на Среднем и Дальнем Востоке уже существовала развитая экономика. Китайская династия Шан возникла в 1600 году до нашей эры. А свидетельства о культурной цивилизации в Индии относятся к 1300 году до нашей эры. Грандиозные египетские пирамиды, первая из которых была построена 4000 лет назад, говорят о наличии великой культуры. Переходя к более поздней культуре, отметим, что древнегреческие философы Платон и Аристотель, писатель Гомер и Софокл, математики Евклид и Пифагор несомненно оказывают влияние на развитие научной мысли и культуры и по сей день. Клятва, данная Гиппократом более 2000 лет тому назад, произносится до сих пор молодыми медиками, приступающими к врачебной практике. Одним из учеников Аристотеля был Александр Македонский, которому суждено было создать одно из величайших империй. И в 1332 году до нашей эры им была основана Александрия, где позднее была собрана наиболее выдающаяся библиотека древнего мира. К 1235 году до нашей эры она насчитывала свыше 500 тысяч рукописей. В первой половине II века именно здесь Птолемеем была развита астрономическая теория и была написана книга Амагест, связывающая мир людей и мир звёзд. Существуют многочисленные свидетельства о ведении записей в те далёкие времена. Например, египетские землевладельцы платили налог зерном и льном за использование воды Нила для орошения своих полей. Сборщики налогов оставляли расписки о получении налога, рисуя иероглифы зерна и льна на стенах домов землевладельцев. По мнению археологов, глиняные знаки, обнаруженные в значительном количестве в Месопотамии, служили для тех же целей. Развитые системы учёта, по всей видимости, имелись в Китае ещё в 2000 году до нашей эры, а элементы двойной бухгалтерии в раннехристианском Риме Но как мы знаем, в 410 году до нашей эры полчища древнегерманских племен вандалов и варваров напали на Римскую империю. И они в 405 году захватили и разграбили Рим. Под предводительством Аттилы войны проникли за пределы России, гоняя эти племена дальше на запад. В хаосе войн и разрушений была погребена древнегреческая цивилизация. В 646 году, захваченная арабами в Александрии, была уничтожена Великая библиотека, и западный мир на долгие века погрузился во тьму. Тогда же в небольшом селении в нынешней Саудовской Аравии, назвавшемся Мекка, родился Мухаммед, автор Корана и основоположник ислама. В результате многочисленных войн мусульмане распространились до самой Индии. В 765 году халифат Фасид перенёс столицу империи в Багдад. В Багдаде возник величайший научный центр первого тысячелетия. Арабы принесли из Индии одно из величайших открытий человеческой мысли понятие нуля. Сирийские и индийские учения были положены в основу создания Багдадской астрологической школы, одним из представителей которой был великий арабский математик Аль-Хызыми. Им была написана известная книга, в которой мы впервые встречаем термин алгебра. Главным в этой работе было введение числа 0 и понятие числового ряда, которые легли в основу современной системы счисления. Новые знания распространились за пределы Багдада и через африканское побережье достигли Испании. Мусульмане, иудеи и христиане работали бок о бок в университетах Кордовы, Севильи, Малаги и Гранады, превращая их в центры научной мысли Европы. Но золотой век мавританской Испании длился недолго. В 1258 году монгольские орды Кублай-хана взяли Багдад. Погибали люди и города, но не погибла наука. Находились люди, подобные Леонардо Фибоначчи, выросшему в Северной Африке, где будучи ребёнком, он изучал язык и арифметику арабов. И, возвратившись в Пизу, он написал книгу Liber Abaci, которая сыграла важную роль для популяризации в Европе арабской системы счисления. Восток для современной цивилизации дал нечто большее, чем просто книжные учения. Появились новые технологии, Изобретение треугольного паруса, которое сделал возможным плавание против ветра, треугольный парус позволил совершать путешествия круглый год, независимо от сезонных ветров. Новый парус использовали при изобретении с начала португальской каравеллы, которая отнесла Бартоломео Диаса к мысу Доброй Надежды, а позднее Карака, доставившего Колумба к берегам Америки. Крестовые походы с конца 11 до середины 13 веков дали толчок развитию торговли между Востоком и городами Италии. Крестоносцы, возвращаясь с Востока, привозили шелка, пряности и красители. На новые товары возник спрос. Из Европы вывозились соль, лес, зерно и шерсть. Портовые купцы Генуи, Амальфи и Венеции на этой торговле быстро и сказочно разбогатели. Однако распространение торговли имело и свою трагическую сторону. Вместе с торговыми караванами по земле распространились и страшные болезни. В 1347 году моряки, возвратившиеся в Марсель из Кафы, привезли в Европу бубонную чуму. В течение короткого времени треть населения Европы стала её жертвой. Но что для одних было бедствием и разорением, для других стало возможностью разбогатеть. Одним из побочных результатов эпидемии был огромный рост стоимости рукописей, связанный с гибелью множества грамотных людей. В начале 15 века Иоганн Гутенберг произвёл революционный переворот изобретением типографского шрифта. В 1457 году увидела свет первая книга Псалтырь И 37 лет спустя в Венеции, в мировом центре книгопечатания, была издана первая книга по бухгалтерскому учёту. Движущая сила человеческого возрождения в Европе также обусловила и зарождение бухгалтерского учёта. Если бы не система двойной записи, если бы её не изобрели, наш мир был бы иным, поскольку она и дала основу развитию частного капитала, создающего основу для жизни и творчества. История бухгалтерского учёта история нашего времени. Часто учёт сам нам раскрывает эту историю. Очень много сведений о великих людях истории, таких как Исаак Ньютон и Джон Уэсли, мы почерпнули из бухгалтерских книг, которые они вели. С помощью бухгалтерского учёта открываются многовековые тайны, ибо бухгалтерские документы вскрывают подлинную историю. Например, патриот афинской демократии Демосфен получал деньги от персидского царя. На них он купил себе дом, а остальные средства отдавал в рост. Руководители народного ополчения Минин и Пожарский вели в бой не столько воставшие массы народа, сколько нанятых ими добровольцев. Состав этого ополчения легко видеть по платёжным ведомостям. Один из основателей США, Александр Гамильтон, был шпионом Великобритании. А Жанна Д'Арк, героиня французского народа, даже после своей смерти якобы получала заработную плату, которую получали её родственники. Этот список можно было бы продолжать. Никому не известно, кто был изобретателем бухгалтерского учёта. Можно лишь утверждать, что прородительница системы двойной записи постепенно начала появляться в 13-14 веках в некоторых торговых центрах Северной Италии. Первые свидетельства полной системы двойной бухгалтерии, датированные 1340 годом, обнаружены в муниципальных записях Генуи. Впервые систематизация учёта была проведена францисканским монахом Лукой Паччоли, который большую часть своей жизни преподавал в университетах Перуджи, Флоренции и Болоньи. Он закончил свою карьеру на почётном посту преподавателя математики Римского университета. Куда был приглашен папой Львом десятым? Это высокая должность. Лука почёл и, будучи истинным сыном Возрождения, имел в числе своих многочисленных друзей Леона Батисто Альберти и Леонардо да Винчи. К моменту написания им книги в 1494 году весь механизм уже был изобретён и работал. Книга, которую он написал, как ни странно, называлась Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и соотношениях. Книга появилась на свет в Венеции в 1494 году, всего лишь 2 года спустя после того, как Колумб ступил на землю Америки, и несколькими годами позже создания в Венеции первой типографии. Его сумма была посвящена главным образом математике, но включала раздел о двойной бухгалтерии, который назывался трактат, что явилось первой публикацией на эту тему. Книга раскрывает смысл учётных записей, а её толкование уместно и актуально и по сей день, хотя были сделаны 500 лет назад. Вот, например, описание действия бухгалтера по составлению пробного баланса. Итак, чтобы уяснить процесс закрытия, вам необходимо выполнить следующее. Просуммировать все дебетовые сальдо счетов в главной книге по статьям и расположить их с левой стороны бумаги. Затем просуммировать кредитовые сальдо и расположить его с правой стороны. После этого необходимо определить сумму всех дебетовых статей, которая будет называться итоговой суммой, а затем кредитовых, также получив итоговую сумму. Но первый из них это итог по дебету, а второй итог по кредиту. Теперь, если эти две суммы равны между собой, вы можете сделать вывод, что ваша книга велась хорошо. Если же один из вышеупомянутых итогов будет превышать другой, то это означает, что в вашу главную книгу закралась ошибка, которую вам будет лучше найти с прилежанием и разумением, которыми наделил вас Господь, а также с разумной хитростью, смекалкой, которые вы должны хорошо бучиться и которые чрезвычайно важны для хорошей торговли. Иначе, не будучи хорошим бухгалтером в своём деле, вы почувствуете себя как слепец на дороге. а это беда чревата многими и гораздо большими бедами. С конца 15 века итальянские города стали приходить в упадок, и с открытием нового света и новых торговых путей центр коммерции переместился в Испанию и Португалию, а затем в Антверпен и Нидерланды. Вполне естественно, что итальянская система двойной бухгалтерии должна была распространиться и на другие страны. Историк Берунди назвал период с 1494 по 1800 год эпохой застоя в бухгалтерском учёте. Но это не совсем справедливо, поскольку в это время закончились революционные преобразования и начались серьёзные исследования, мир преображался и преображался бухгалтерский учёт. В 1492 году, за 2 года до выхода в свет книги Луки Пачоли, Колумб на караке отплыл к берегам Америки. Примечательно, что Колумб был родом из той же Генуи, и именно в этом городе были обнаружены первые из известных нам бухгалтерских записей. Но ещё более примечательно то, что в этом путешествии его сопровождал аудитор, назначенный испанским двором для предотвращения обмана при оценке золота и пряностей Колумбом. Вслед за делсом и Колумбом открывать новые земли отправились Васко да Гама, Фернан Магеллан, Джон Кабот и многие другие. Необходимость финансирования таких крупных и дорогостоящих предприятий привела к образованию акционерных обществ, которые развились и из итальянских товариществ и стали предшественниками современных корпораций. Поскольку финансируемые экспедиции не всегда заканчивались успешно, то средств для расчетов с акционерами иногда не хватало. В таких случаях дивиденды выплачивались в виде акций других экспедиций, что усложняло учет. В 1673 году коммерческий кодекс Франции потребовал, чтобы каждое предприятие один раз в 2 года составляло баланс. Так зародилась эпоха инвестора, главного пользователя финансовой отчётности. Промышленная революция положила конец эпохе застоя. Потребность в управленческой информации о производственных расходах и торговых издержках стимулировала поиск способов исчисления себестоимости. Разделение функций собственника и управляющего позволило выделить одно из основных задач бухгалтерского учёта предоставление отчётности не только и не столько аппарату управления, сколько инвесторам, кредиторам и правительственным органам. На сцену вышли люди учётной профессии. С началом промышленной революции стали появляться профессиональные бухгалтеры. В городском справочнике Эдинбурга за 1773 год насчитывалось 7 бухгалтеров. К началу XIX века во всех справочниках всех крупных городов Англии и Шотландии их было не более 50. Каждый член общества бухгалтеров, образованного в 1854 году в Эдинбурге в соответствии с королевской хартией, получил право на титул присяжного бухгалтера. А в 1880 году королева Виктория одобрила создание института присяжных бухгалтеров Англии и Шотландии. Первое в истории общество бухгалтеров было образовано в Венеции в 1581 году. Индустриализация Америки сопровождалась значительным притоком иностранного капитала, особенно из Великобритании, в то время экономически самой развитой страны. Вполне естественно, что британские присяжные бухгалтеры оказались в Америке, но не как бухгалтеры, а в качестве аудиторов. Многие аудиторские фирмы, в том числе и Price Waterhouse Company, и KPMG имеют британские корни. Они входят сейчас в большую четвёрку. К 1887 году американские профессиональные бухгалтеры были ещё немногочисленны, но стояли достаточно прочно на ногах, чтобы образовать Американскую ассоциацию общественных бухгалтеров и свой печатный орган журнал Все эти события произошли за 50 лет до того, как бухгалтеры приобрели право устанавливать профессиональные стандарты, и за сто лет до наших дней, когда численный состав организации достиг 290 тысяч человек. Спустя 500 лет, как Пачоли написал свою книгу, сущности бухгалтерский учет остался неизменным. Наверное, Лука Пачоли чувствовал бы себя комфортно при существующих учетных системах. Ему было бы несложно понять и новые финансовые инструменты, которые поначалу может быть его и задача. Но выслушав один раз объяснение, что это всего лишь новые формы кредита, которые следует показывать в правой части баланса, он в дальнейшем не имел бы никаких трудностей в понимании. Между тем, в мире произошла информационная революция, которая повлияла на учёт. Использование гипертекстов позволило добраться пользователю до информации любого уровня детализации, который может ему понадобиться для анализа. Самые богатые результаты деятельности человечества были получены во времена, когда многочисленные культуры взаимообогащали друг друга, как это было в Мавританской Испании. А самый скудный плоды человеческого разума приносил под диктаторским гнётом. Мой вывод Человек, занимающийся бухгалтерским учётом, умеет шире мыслить, находить в повседневной жизни оптимальные решения, предвидеть пути развития организации и, что самое важное, любить свою профессию и гордиться ею. Вся история человечества предстаёт перед нами уже в ином свете. Благодарю вас за внимание.